Ни души. Пустые коридоры, тьма, тишина. А говорили о строгом этикете в Лувре. Да поэтому дворцу можно разгуливать как по городской площади. Ах, как Анасу повезло, его сразу провели к герцогу де Гизу. А я блуждаю по этим коридорам уже минут десять и никого. О, наконец-то! Идут пожи, несут зажженные канделябры. О, сразу стало светло. Женщина Вся в белом Милосердно Дам, я ищу короля Наварского. У меня письмо. Давайте письмо я передам его величеству. Но, мадам. Я королева Наварской. Как вы? О, мадам. Простите, что я не приветствовал ваше величество, но вы приняли меня за придворную даму? О, нет. Нет, мадам, заведение, мечту, грезу О, какие комплименты! Вы сделаете карьеру при дворе, месье Давайте письмо А вы, месье де ла Моль из Прованса. Вашему величеству известно мое имя? При мне его упоминал король мой супруг. Он ждет вас. Но сейчас он занят. Где вы остановились, граф? Гостиница. Путеводная звезда, мадам. Быть может, за вами пришлют. Прощайте, сударь. Мой паш вас проводит. Сон, греза, прекрасный призрак. Ваше величество, наконец-то все кончилось, жареное. Слава Богу. Ваше Величество, в ваш кабинет через потайной ход... Что? Вошел герцог Лансонский. Я увидела б замучную скважину. Он и сейчас там. Сидит тихо, затаившись. Брат Франсуа в моем кабинете? Что бы это могло значить? <клёх> Жильона, посмотри, кто там. Мадам, к вам, Его Величество, король Наварский. Вы позволите, мадам? Вы не ждали меня? Но... Вы же сами говорили, наш брак политика. Жильёна, оставьте нас. Нет. Нет, не уходите, Жильёна. Вы желаете, чтобы Жильёна охраняла вас? Бога ради. Я могу позвать остальные дамы, они верно, в кабинете. Нет, нет. Нет. Ступай, Жильёна. Я запру за тобой дверь. Мадам, надеюсь, мы одни? Да. Да, конечно. Тогда побеседуем. Мадам, мы оба знаем, что наш брак просто повод. А некоторые утверждают, что это ловушка. Но, мадам, я не дурак. Меня не обманут ни ласки короля, ни дружба де лансона. Осторожнее, сир. А в чем дело, мадам? В Лувре у стен есть уши, ваше величество. Мадам, я чувствую со всех сторон угрозу. Единственная моя защита – ваша помощь, если и вы станете моим врагом. Врагом? Никогда, сударь. Другом? Может быть. Союзником. Это безусловно. Вот вам моя рука. Я принимаю вашу дружбу, мадам. Нас поженили, когда мы не были даже знакомы. У нас нет никаких обязательств друг перед другом, как у мужа и жены. Но если мы заключим честный союз, я буду верным союзником, сударь. Тогда я расскажу вам план, который я составил, бля. Сир, сир, я задыхаюсь. Ой, душный вечер. Я открою окно. Ха. Подойдите к окну, мадам. Во имя вашей жизни. Благодарю, мадам. Если бы вы захотели предать меня, вы позволили бы мне продолжать. Вам легче, мадам? О, да. Гораздо легче. Свежий воздух. Не стану вам больше докучать. Благодарю, Маргарита. Желаю доброй ночи. Он ушел, он ушел, матушка. Генрих не супруг Марго. А она? Маргарита. Сегодня Маргарита нейтральна. Через неделю она станет нашим врагом. Франсуа, корона Наварры, конечно, не то же самое, что корона Франции. Но и эта корона, корона... Я согласен, матушка. Один совет... Перед тем, как лечь спать, заприте на ключ все двери. Если услышите шум, с двойня. Ступайте. Послушай, лягурьер, они что, обугу геноты? Нет, как у нас католик. И на другой. А, ну так надо предупредить каканаса о пароли и знаках. Да, как только они закончит ужин. Этот мошенник или курьер недурно накормил нас, а? Да, славный ужин. Итак, граф. Вам не удалось повидать короля Наварского? Да он был занят, но письмо я передал. А мне повезло. Меня провели прямо к герцогу Гизу. И предупредили, что, может быть, ночью я понадоблюсь. Представьте, мне сказали то же самое. Да? Странная связь между нашими судьбами, господин Дакаканас. Куда приезжаю я, приезжайте да, и вы. Да, да, Куда да. иду я, идете вы. Однако, прошу меня извинить, граф. Пойду отдохну. А где же хозяин? Да вон он у входа, разговаривает с каким-то типом. О, и довольно горячо. Эй, лягурьер, у вас такой вид, будто вы замышляете политический заговор. А, еще как о нас. Этот господин хочет поговорить с вами. Не будете ли вы, любезный? Интересно, что им от меня понадобилось?